Глава 46. Дух и номерянки резко взвился в небо и закружился с бешеной скоростью. «Месяца!» — пробормотала Дарья и прищурилась. Посланница предков нехорошим взглядом наблюдала за расстроенной подопечной. «Побесись, моя хорошая, тебе это на пользу. У темных не должно быть сомнений в том, принимать магию или нет. Ты должна принять обдуманное и взвешенное решение». Оля еле сдерживалась, чтобы не улететь стрелой далеко-далеко, и больше никогда и никого не видеть из тех, с кем она летела на одном корабле и за кем наблюдала уже больше суток. Путь в Русфию оказался неблизким. За время пути девушка так много узнала об отношении к ней людей, с которыми летела, что голова шла кругом. А признание лорда Бервига выбило из душевного равновесия. За прошедшие месяцы Она настолько привыкла к его голосу, замечаниям, наставлением, добрым насмешкам, что втайне радовалась вынужденному переодеванию. Мужской облик позволил девушке узнать Стэнлора Бервига по-настоящему, потому что с учениками и другими мужчинами лорд Бервиг был одним человеком, а с представительницами слабого пола совершенно другим. Тот-другой, ловелас, бабник, жутко раздражал девушку а спокойный, справедливый сдержанный учитель по фехтованию восхищал. Оля старалась не влюбиться в мужчину, трезво оценивая свое временное положение в Вэлли, отношение к ней деда и любвеобильность Бервига. Очень старалась и не влюбилась. усталость усталости, гонки на выживание помогли в этом. В образе Николаса Дарвига она научилась относиться к лорду, как к старшему другу и наставнику. Теперь же слова лорда Бервига неожиданно разбередили воспоминания о давних поцелуях в лесном домике Николаса Червинга, о крепких мужских объятиях в маленькой комнатке. И она на миг представила себя в подвенечном платье рядом с лордом в храме крепости Дарвигов. Бред! Что за дурацкие образы лезут в голову? Оля испугалась и расстроилась из-за настигших расплох мыслей, которые заставляли сомневаться в принятом решении поэтому она и взвилась высоко в небо над кораблями, чувствуя бессилие перед ситуацией. Ее затягивало в болото обязанностей и долго и уже засосало по самую шею. Одно-два неверных движения, и она захлебнется. Оля не хотела становиться темной Нернесой, и дело было совсем не в лорде Бервиге. Она как-нибудь переживет без замужества с иномирным бабником. А то, что, услышав его неожиданное признание, Поначалу растеклась лужицей. Так а кто не растекся бы? Она обычная девушка, узнавшая, что нравится всеобщему любимцу женщин. Только расклеиваться нельзя. И она не будет. Должна собраться и абстрагироваться от всего, что услышала и узнала, особенно после того, что Дарья рассказала о предателях, окружающих деда и ее саму. Девушка вспомнила серьезное и хмурое лицо посланницы в тот момент, когда она произнесла. «Ты спрашивала о куче змей? В момент нашей первой встречи я не успела тебе рассказать. Так вот, слушай теперь». Она слушала и не верила. Не хотела верить, потому что правда вынуждала ее жертвовать собой, своим будущим. Правда вынуждала принять дар предков и стать темной. Ради деда, которого не любила. Ради Элии, которая была чужой. Ради невинных эллийцев, хотя она почти никого не знала из них, не считая людей из ближайшего окружения. Но Оля вдруг поняла, что по-другому она не сможет. Видимо, потому что из рода дарвиков, которые сотни лет защищали Элию. А еще потому, что она дурная и глупая, не может забить на долг, на обязанности, которых вдруг оказалось много. «Ты думаешь, что случайно оказалось у стайдрома в День Высших?» и случайно встретила лорда миру Кааринского, сына владыки Русфии. Спрашивала посланница предков, как-то подозрительно тяжело вздыхая, а Олю охватило плохое предчувствие. «Так вот, должна тебя разочаровать. Артур Редвик, твой друг, привел тебя туда намеренно по просьбе прекрасной леди Эммы Редвик, супруги его дяди, в которую он по уши влюбленный чьи поручения выполняет». Миру Каринский, которого Редвиги вызвали для этого случая в Элио, должен был находиться там, где-то поблизости, и слушать свой браслет темного Норнеса. День Великих без подозрений позволил ему сделать это, поскольку Русфит всегда участвует в соревнованиях. Ты оказалась рядом. Браслет тебя узнал и выбрал. Русфит поверил, что ты обладаешь нужной магией, и решил воспользоваться предложением Редвигов похитить тебя». Оля заметалась, не зная, куда бежать, мечтая стереть из памяти воспоминания о словах дари Но, как и в тот раз, у бестелесного духа ничего не получилось. Память, наоборот, услужливо подкидывала подробности разговора с дари Таким образом, Редвиги хотели избавиться от темной Нернесы, которая совсем не нужна была заговорщикам при сдаче Элии врагу. Вот только они не подозревали, что преподнесли русфицу на блюдечке только одну из двух девушек из предсказания провидицы. Если бы знали, то просто-напросто уничтожили бы тебя. В тот раз Оля слушала посланицу с возрастающим изумлением. Сначала не поверив ей, а Дарья между тем продолжала рассказ. «Думаешь, легко наблюдать за подлостью людей, когда не в силах что-либо предпринять?» Духи предков могут только помочь себе подобным во владении магией, и все. То, что ты сейчас оказалась в состоянии глубокого магического сна, настоящий подарок для нас. Я успею все рассказать, а ты, возможно, сможешь исправить ситуацию и спасти Элию, или хотя бы попытаешься сделать это. Только для этого ты должна принять магию темной Нернесы. А теперь я расскажу тебе небольшую сказку. Голос Дарри стал тогда более жестким и будто скрипучим. Дух Норнессы впился пристальным взглядом в подопечную. Жили-были две маленькие девочки, Эмили и Эмма Девелинг. Две кузины, которые с детства были неразлучны и, на удивление, остались до сих пор преданы друг другу. Их отцы, родные братья из рода Девелингов, служили у северной границы Элии с океаном. Девочки всегда жили в суровых условиях, поэтому выросли с закаленными и выносливыми характерами. Отец Эмили, лорд Кристин Девелинг, возглавлял пограничную крепость. Его младший брат был правой рукой. Других детей у обоих братьев тоже было немало. На двоих двенадцать человек. Маленькие Эмили и Эмма всегда были вместе, как близнецы, у них разница в полгода всего. Они были единственными девочками в обоих семействах и единственными сильными магами. Но их магию главы семейств не захотели развивать, а обучать девочек тем более. Отцы ждали, когда обе девочки вырастут, чтобы повыгоднее выдать замуж, тем более обе росли редкими красавицами. Эмили всегда была более бойкой, уверенной и смелой, чем Эмма. Когда обеим стало по шестнадцать, Эмили влюбила в себя старшего сына одного из лордов крепости, и тот научил девочек всему, что знал сам о магии. На севере Элии появились два сильных мага-стихийника, о которых магический контроль ничего не знал. Но узнали отцы девочек и сразу нашли применение их магии. Сестры стали устраивать непогоду, а летающие корабли разбиваться об их скалы. Солдаты крепости потом грабили корабли, львиную долю отдавая братьям Девелинг. В один из мрачных ветреных дней о скалы разбился летающий наземный корабль. Большая часть людей погибла, остальные выжившие попали в плен в крепость. Среди пленников оказался сын погибшего иноземного лорда, капитана корабля. Он оказался родовитым и известным среди земель за океаном. Звали его Вилгелта Корнис. Отец Эмили ничего и никому не сообщил о пленниках, надеясь в последних получить хороший выкуп за освобождение. Но его дочь Эмили и сын погибшего лорда полюбили друг друга. Там была любовь с первого взгляда. Девушка помогла возлюбленному бежать и улетела с ним на одном из приграничных кораблей крепости, оставив сестру. Эмму сразу выгодно выдали замуж, чтобы тоже не сбежала. Выгодно для родителей, конечно. Через два года Эмили вернулась. Ночью на корабле, который иноземцы только благодаря ей смогли посадить без повреждений среди скал. Тут сказки приходит конец. Оля помнила, как невольно вздрогнула при этих словах. До этого она завороженно слушала сказку Дарри. «Леди Эмили Девелинг в девичестве и леди Эмили Корнис в замужестве вернулась повзрослевшая с кучей подарков и золота. Отец и дядя приняли блудную дочь с распростертыми объятиями. И тут Эмили рассказала» что ее муж Вилгелте Корнис завоевывает земли за Элийским океаном, а ее отправил ослабить Элию, которая собирается присоединить к своим владениям. Править Элией будет Эмма, любимая сестра, а Эмили с супругом достаточно земель за Элийским океаном. Отец и дядя воспротивились. То ли испугались, то ли не захотели подчиняться. Но Эмили вернулась не только стихийником, но еще и сильным темным магом. Она смогла подчинить своей воле и родственников, и весь гарнизон крепости. Через несколько дней от неизвестной болезни скоропостижно скончался супруг Эммы, оставив ее богатой вдовой. Сестры отправились в столицу, где оставались два месяца. Чем занимались там, никто не знает ну, кроме нас, конечно, а потом вернулись в приграничную крепость и стали терпеливо ждать. Через три месяца Эмили уехала в столицу одна, а через несколько дней вся эле вдруг узнала, что у Лиера новая прекрасная фаворитка. Эмили семимильными шагами двигалась к цели. Потом в крепости Дарвигов появилась леди Эмма Редвиг. И все закрутилось так, как распланировали две сестры и муж одной из них, которая уже завоевал и объединил большинство земель за океаном, и которого стали звать не Вилгел те Корнис, а Вилгел Завоеватель или Вилгел Жестокий. Леди Эмма Редвиг вскружила головы всей мужской половине семейства Редвигов. Ее второй муж, его брат и племянник, все оказались в ее власти постепенно она привораживала из самых сильных мужчин крепости однако тени подозревали что дело в темной магии черная хворь у лорда мортимера как ты наверное уже поняла дело рук двух прекрасных сестер Девелинг. они обе отдали душу мраку прокляли герцога дарвига наслав на него черную хворь и стали ждать когда тот ослабеет «Куча змей — это Редвиги», — еле слышно потрясенно прошептала девушка после того, как Дарри замолчала. «А герцог так доверяет им». «Да, а еще лорд Эрик Роксвик — любимчик герцога, которого он направил к Лееру рассказать о беззаконных действиях его фаворитки», — хмуро добавила Дарри. «Но тогда...» — Оля пораженно уставилась на посланицу Лер ничего не узнает» кивнула Дарри, закончив за предложение. А Эрик обо всем предупредит сестру своей любовницы. Уверена, что когда мы вернемся к празднику двух лун, герцога будут ждать, чтобы арестовать как предателя, пока по неизвестным нам причинам. После, возможно, Эльера захватит в плен прямо в крепости Дарвигов, заманив его в гнездо заговорщиков. А там и Вилгел подоспеет со своей армадой кораблей.